Глава девятая. Полина, набрав легкие воздуха, начала вставать. «Сядь, пожалуйста». Вежливо, но тем не менее жестко, сказал я. И добавил, обращаясь ко всем. «Отныне будем есть все вместе. Во всяком случае, ужинать, потому что так надо». «Кому надо?» С вызовом спросила Полина. «И тебе тоже», — ответил я. «Ты помогала мне освоить социальные связи. Я сейчас тоже помогаю тебе». «И чем мне это поможет?» Дернулась Полина. «Барин, может, мы пойдем? Сразу же отреагировал кучер Полины. «Садитесь за стол», сказал ему я, добавив в голос теплоты. А потом повернулся к Полине. «Хотя бы тем, что когда-то тебе это может спасти жизнь. Все мы люди, и не надо делить на высших и низших. Это дело случая, что ты родилась в княжеской семье, а Кузьма в деревне. Но это не делает Кузьму хуже, чем мы. А если учесть, сколько он работает, так и вовсе». Судить надо по поступкам, а не по происхождению. Так что садись, кушай. — Но задача магов — защищать простой народ, — возмутилась Полина. — А задача простого народа — делать жизнь магов удобнее и комфортнее, — возразил я. — Ты согласна? — Да, — воскликнула Полина, еще не понимая, что я подловил ее. — А теперь скажи, где в этой цепочке сказано, что мы лучше, а они хуже, и нам нельзя сидеть за одним столом? Полина растерялась и некоторое время стояла, обводя растерянным взглядом присутствующих. Я явно сломал шаблоны. Вот и хорошо. Смотреть на мир незашоренным взглядом всегда полезно. Высокомерие никого не делает лучше и не способствует духовному развитию, — подвел я итог. Как, впрочем, и самоуничижение. Эти слова я обратил уже в сторону слуг. Над столом повисло молчание. Наконец, Полина произнесла. — Да, ты прав. Я не подумала. — Садись, — сказал я мягко. — Давайте уже будем есть. Я проголодался. Полина села. Марта тут же наклонилась к ней и что-то зашептала. Полина кивнула и ей и взяла столовые приборы. «Вот и хорошо», — подвел ей итог. «Приятного всем аппетита!» И мы приступили к ужину. Я не могу сказать, что ужин проходил в теплой атмосфере. Все-таки люди были напряжены. Но, тем не менее, лиха беда начала. Наши первые совместные приемы пищи еще до приезда Глеба с Данилой тоже поначалу были напряжены. Но потом люди привыкли. Думаю, и тут привыкнут. Когда мы уже заканчивали ужинать, Матрена спросила у Полины. «Полина Родионовна, вам комнату приготовить рядом с комнатой Марты?» Полина в первый момент растерялась, а потом сказала, обращаясь к своему кучеру. Федор, после ужина, пожалуйста, отправляйтесь домой. Скажите маменьке, что Марта помогает мне готовиться к вступительным экзаменам. Поэтому я ненадолго задержусь в имени Корневых». И спросила у меня. «Ты же не против?» «Я только за!» — улыбнулся я в ответ. Худой и длинный мужичок тут же встал. «Вы покушайте сначала. Попробовал я остановить его». Но, похоже, он только ждал повода, чтобы убежать. Сразу же за ним поднялся и Кузьма. Поклонившись мне, а потом Просковье, он сказал. «Пойду я тоже. Помогу запрясть сани. Все было вкусно, спасибо». Кучер Полины тоже поклонился, буркнул «Спасибо за ужин» и поспешил за дверь. Сразу же напряжение немного отпустило. Я глянул на Тихона. Он ел не спеша, с интересом поглядывая на всех присутствующих. «Ты тоже здесь останешься ночевать или домой поедешь?» — спросил я. «Здесь», — ответил Тихон, — «чтобы завтра с утреца уже ехать». «Это правильно», — согласился я. Больше во время ужина не разговаривали. Я, конечно, наблюдал, кто как реагирует, но кроме Полины, остальные приняли новые порядки более-менее нормально. Видимо, в семьях Глеба и Данилы со слугами держат себя просто, да и у Тихона тоже. Что касается Парины, думаю, мы с ней еще обсудим этот момент. Наконец все наелись, поблагодарили Просковью и разошлись кто куда». Егор Казимирович с Тихоном ушли в контору. Матрёна — готовить комнату для Полины. А мы пошли в гостиную, куда вскоре Просковья подала кофе. Когда мы остались в пятером, Полина спросила у меня. «Что это было? Зачем ты заставил нас есть, все мы вместе?» «А что не так?» — спросил я. «Ты разве не видел, что твой Кузьма и Федор чувствовали себя неуютно? Да и Просковье было тоже не очень комфортно, а ты подверг их такому испытанию». «Хм, я с этой стороны на совместную еду не смотрел». Но, с другой стороны, они чувствовали дискомфорт, потому что их много лет держали за людей второго сорта. Поэтому я сказал. «Со временем привыкнут», — и добавил. «От них часто зависит наша жизнь, поэтому я считаю, не нужно всех этих разделений». «Ты не подумай, я не критикую», — осторожно сказал Глеб. «Но, может, такое разделение не случайно возникло? Может, им действительно лучше есть отдельно?» «Да что с вами не так?» — разозлился я. «Неужели вы не понимаете, что мы с ними абсолютно одинаковые?» У вас двоих, и откнул пальцем в сторону Глеба и Данила, еще вчера никакой силы не было. Что изменилось с тех пор? Парни переглянулись. Ничего, сказал Глеб. Именно, воскликнул я. Ничего не изменилось. Вы какими были людьми, такими и остались. Сила это то, что добавляет нам обязанности и ответственности, а привилегий не дает. Если б все так думали, грустно сказала Марта. И когда я глянул на нее, пояснила. В Академии, кто сильнее, тот и прав. «Значит, будем менять порядки», — закусился я. «Это не так просто сделать», — возразила Марта. И Полина добавила, «я бы сказала, невозможно». «Мы-то тебя поддержим», — поспешили заверить парни. «Но вполне возможно, что втроем не вывезем». «Вчетвером», — решительно добавила Марта. «Впятером», — после небольшой паузы, — сказала Полина. И пояснила на удивленные взгляды Глеба и Данила, «Да я ж согласна. Просто мир устроен так, что нас будут испытывать на силу» и может получиться так, что на нас ополчатся сильные студенты. «Не может, а непременно получится», — возразила Марта. «Ну, значит, будем драться», — сказал я. «Будем драться», — воодушевились Глеб и Данила. «Но для начала вам нужно достичь ступени новичок», — обломал я парней. «А потому кофе попили?» «Все поняли», — вздохнул Данила, поднимаясь. «Говори, что делать». «Идите медитируйте. В медитации укрепляйте и углубляйте каналы» чтобы ваши меридианы вместили больше ци. Только тогда вы сможете удержать достаточно ци. Вы сможете прорваться на первый уровень. А потом перед сном попробуем еще раз ту штуку проделать, что перед ужином сделали». Парни заговорщицки заулыбались, особенно после того, как девчонки начали смотреть на них с интересом. Глеб шлепнул Даниле под затыльник. «Ну что стоишь, как истукан? Пошли!» «Ага!» — крикнул Данила и запрыгнул на спину Глеба. «Поехали!» И парни со смехом ускакали к лестнице. «Мы тоже пойдем поработаем», — сказала Полина. Я кивнул. И девушки удалились вслед за парнями. А я, посидев немного, крикнул. Прасковья, принеси, пожалуйста, мне еще кофе». А потом достал из ремня артефакта листки анкет. В конце концов, нужно посмотреть их и понять, чем я могу помочь людям. А то просители уехали уверены, что помощь будет. Конечно, я подстраховался и сказал им, чтобы они подали прошение снова. Понятно, что какое-то количество из этих прошений чиновники могут пустить в дело. Хотя бы потому, что время прошло, ситуация изменилась, плюс просители будут вести себя увереннее, а уверенность в таких делах — это половина успеха. К тому же может быть такое, что все само собой разрешится. А почему нет-то? Однако надеяться на это было бы неправильно. В общем, раз я взял на себя эту ношу, что делать меня никто не заставлял. Но раз взял, то нужно тащить, и тут без вариантов, потому что я сам только что говорил друзьям об ответственности, так что мои дела должны соответствовать моим словам. Отпивая кофе, я внимательно читал анкеты, вникая в проблему людей и размышляя, могу ли я тут что-то предпринять. Ну и делил по новой. Жалобы в одну кучку, просьбы о помощи в другую, просьбы о содействии и разрешении открыть свое дело в третью. Потом, подумав немного, рассортировал анкеты иначе. По принципу, могу ли я прямо или косвенно сделать что-то. Ну или если замутить какое-нибудь дело, то не поможет ли это так или иначе решить какие-то вопросы. Ну или, возможно, сотрудничество с кем-то. Или кого-то взять под защиту? Блин, взять под защиту? Да я себя защитить пока не могу». Я вздохнул, сложил анкеты и пошел медитировать. «А что? Парни культивируют, девчонки культивируют, а я чем хуже?» Поднялся в кабинет, закрыл двери, достал красный камень. Подумал немного и достал из ящика стола скипетр. Решил напитать скипетр своей цей заново. Ведь я повысил свой уровень. Вдруг это поможет усилить барьер? Да и в принципе обновить не помешает. А то мало ли... Вдруг он без подпитки со временем разрушится. В конце концов, ничего вечного на свете не бывает. Привычно прогнал цы по меридианам, прошелся по каналам, напитал ядро, проверил резервуар. Потом потянулся цик к скипетру и красному камню. Они поднялись в воздух и начали кружиться вокруг общего центра. Их движение все набирало и набирало скорость. Я наблюдал за ними, а еще за защитным барьером. Смотрел, как он уплотняется все сильнее... Еще чуть-чуть, и даже человек не сможет преодолеть этот барьер без моего на то согласия. В какой-то момент подумал, что это, в принципе, было бы здорово. Я бы тогда совершенно спокойно мог ехать в Академию магии. В мое отсутствие никто не сможет покинуть или проникнуть на усадьбу. Хотя нет, Егору Казимировичу, Тихону и Кузьме нужно придумать что-то, чтобы их барьер пропускал. Какой-то пропуск или ключ. Вспомнились магические кристаллы, наполненные красной целью. Я достал их и присоединил к скипетру и красному камню. Магические кристаллы один за другим поднялись и влились во вращение. Причем сначала они двигались произвольно, но потом начали двигаться в общем ритме. И я понял, что кристаллы, возможно, станут ключами. Надо будет завтра с Тихоном проверить. И с Мосянем тоже. Для чистоты эксперимента я вообще могу отправить сначала Мосяня. Потом, после того, как Мосянь преодолеет барьер, отправить Тихона без артефакта ключа. А потом с ключом. Короче, поэкспериментировать в разных направлениях. И получится граница на замке. Красота! На душе стало легко, и я поддал скорости вращающимся артефактам. И вдруг красный камень и скипетр притянуло друг к другу. Это произошло не сразу, но я, увлеченный своими мыслями, заметил сближение только в последний момент, как раз перед тем, как артефакты столкнулись. И вместо того, чтобы отлететь друг от друга или продолжить вращаться... Они, соединившись, слились воедино. «Твою мать!» — прошептал я, выходя из медитации.